22. Чтобы воздвигнуть чиновничий дом, требуя снести Спанский кафедральный собор XVII века и лишить Нижний Новгород его вершины, самой яркой его вертикали. Теперь собор можно увидеть только на видовых полотнах знаменитых мастеров, а прах великого гражданина Казьмы Минина перенесен из него в скромную целевшую церковь. В чиновничий дом я шел на этот раз без всякого удовольствия. Однако мою командировочную бумажку быстро прихлопнули печатью, и можно было дом покинуть. Не тут-то было. Возникшая в приемной барышня сказала мне, а вас просил зайти к нему Геннадий Иванович. В кабинете первого секретаря за начальственным столом в одиночестве сидел крепкий, Крупноголовый мужичок средних лет. Насчет мужичка я сморозил. Справедливее было бы назвать его мужиком. Как известно, потолком пребывания в комсомоле были 29 лет. Поэтому назначение молодежным вождем странного зануду Тяжельникова вызвало, по крайней мере в нашей газете, недоумение. Комсомольцу Тяжельникову было 42 года, но позже к нему и к его возрасту привыкли. 42, так 42, а всякие там уставы? Да что они? Для пользы дел их можно было приспособить к любой ситуации. «Садись», — предложил секретарь обкома. «Спасибо, Геннадий Иванович». «К чему церемонии? Называй меня Геной». «Геннадием Ивановичем я еще не стал». Так я познакомился с Геннадием Ивановичем Янаевым.